Глава вторая. Почему мы говорим одно, а делаем другое? Совершенно мудрый не ценит труднодостижимых предметов. Он следует естественности вещей. Он не борется, благодаря чему он непобедим. Дао де дзин. Хотите сделать не одно и то же? Власть несбывшегося таит в себе еще одну опасность. Действие заменяется намерением. А время идет, и может быть поздно. Когда моя подруга болела раком, я в у своей занятости не могла навестить ее. Все время планировала вот это вот на следующей неделе, вот через, буквально через три дня. Вот я правда вот уже очень скоро прям поеду к ней в гости. Ехать надо было в Подмосковье, а у меня была то работа, то усталость, то пробки на дорогах. Ну, вы знаете, как это бывает. Я даже повод придумала. Надо ей привезти барсучего жира. Эта баночка, между прочим, у меня... До сих пор на полке стоит. Ну, понимаете, почему? Потому что, конечно, подруга не дождалась, пока я приеду, к сожалению. И я до сих пор не могу понять, как это так произошло. Ведь я, честно, каждый день хотела ведь к ней съездить. Просто хотите сделать это разной категории, можно опоздать. Можно опоздать, сказать слова любви, опоздать, привезти лекарства, опоздать, помочь с деньгами, прибить гвоздь, научить ребенка играть в футбол. У Макса Фрая в одном из его романов говорится о библиотеке так называемых ненаписанных книг. Ох, я думаю, у каждого из нас есть библиотека ненаписанных книг. Альбом неотснятых фотографий, группа несоблазненных мужчин и женщин, коллекция моментов счастья, которые мы упустили. Брать или не брать фотоаппарат на море? Дзну да его, зачем нам такая тяжесть? И вот именно в эту прогулку море оказывается каким-то особенным. Фантастические облака, сказочные волны. Давайте после обеда все-таки возьмем и это снимем. Приходим после обеда, а там уже нет этой красоты. Ага. Ну что, пойдем ночью купаться. Ну и давай лучше сегодня кино посмотрим, а завтра сходим. А завтра стало холодно, потому что если хочется что-то сделать, то нужно это сделать прямо сейчас. Как говорят, лучше жалеть о сделанной ошибке, чем всю жизнь горевать о неиспользованной возможности. Эта неиспользованная возможность становится центром, вокруг которого кристаллизуется параллельная реальность. Как было бы замечательно, если бы. И именно эта реальность уводит нас очень далеко. И это опасно. Между тем, реальность сама диктует правила игры. Сплошь и рядом. Она не дает вам в руки желаемого и не дает сбыться вашей мечте. Или же, по крайней мере, делать так, чтобы мечта сбылась позже, тогда, когда ваши эмоции успокоятся, и вы будете в состоянии трезво взглянуть на ситуацию. Настолько трезво, чтобы понять, не сбывшееся, потому и не сбылось, что оно было не ваше и не для вас. Что, несмотря на мечту о профессии экономиста, внушенную в детстве родителями, которые видели вас продолжители династии, на самом деле вы бы сделали огромную ошибку, поступив на экономические. Потому что вам гораздо лучше удается учить людей гимнастике в оздоровительном центре через дорогу от дома. Что, несмотря на все поглощающую влюбленность, вы бы никогда не смогли жить с этим человеком под одной крышей больше нескольких дней, потому что вас уже через неделю начала бы раздражать его привычка часами болтать по телефону или забывать выключать телевизор. А может быть, от решающего шага в область в принципе неизбыточного вас незаметно удерживает не реальность, а наше собственное подсознание, которое всегда оказывается трезво мыслящим. Например, одна моя знакомая долго мечтала о загородном доме. Мысли ее постоянно были там. Она изучала проекты, узнавала цены на стройматериалы, анализировала достоинства и недостатки тех или иных покрытий, несущих конструкций. Сознанием дело могла обсуждать типы фундаментов и утеплителей, прикидывала, где взять деньги и как получить кредит. Однако она пальцем о палец не ударила для того, чтобы это все осуществить, потому что знала, что на самом-то деле никогда она дом не построит, ведь у нее не хватит ни средств, ни сил его содержать потом, платить за отопление, хранить от воров, беречь от пожара. Да и желания быть привязаны к единственному месту на земле у нее тоже, в общем-то, не было. Другая моя знакомая журналистка ежедневной газеты с многолетним стажем пару лет назад стала поговорить о том, чтобы уйти с работы. Нет, никаких резких, спонтанных действий, которые свидетельствовали бы о несерьезности ее намерений, она не собиралась предпринимать. Ни у кого не должно было сложиться впечатление, будто Елена делает это под влиянием эмоций или минутной слабости. За пару лет у нее было время все обдумать. И когда ее спрашивали, зачем ей это надо, она отвечала, что устала, хочется более спокойной жизни, наконец-то пора подумать о себе, наконец-то заняться домом, записаться на фитнес, потому что уже давно побаливает спина. И вот этот момент, ко всеобщему удивлению, в самом деле настал. И однажды она действительно написала заявление об уходе и ушла на свободный график. Правда, люди, близко знавшие ее, цитировали фразу из фильма «Убить Билла», мол. Неужели ты хоть на миг поверишь, что можешь жить в маленьком городке обычной жизнью продавщицы музыкального магазинчика, то есть делать маникюр и ходить на фитнес и все? И точно не прошло пара-тройки месяцев, как у Елены оказалось четыре работы. Все, правда, в режиме свободного графика. И как только рассасывалась одна куча дел и обязанностей, как тут же возникала другая. Она купила новую машину, засобиралась в путешествие по Италии, задумала радикальный ремонт в квартире, где у нее по-прежнему частенько не хватало времени на уборку или приготовление сложных блюд. Ну уж не говоря о вязании на диване, о котором она столько мечтала. А на холодильнике сиротливо пылился абонемент «Фитнес-клуб». Елена совершенно искренне сама не понимала, как же это так получилось, я же хотела, чтобы у меня было больше свободного времени, почему у меня опять все время некогда. Другими словами, почему же из меня так и не получилось, продавщица музыкального магазинчика, цитируя фильм. Это же явление проявляется и в мире политики. Люди, которые отдают предпочтение одним предвыборным платформам на выборах, почему-то голосуют за представителей совсем других партий. Они совершенно искренне радуют за социальную справедливость, но при этом отдают глаза за тех, кто, как они считают, может гарантировать им материальное благополучие. И ведь они никого не хотят обмануть, Но ну разве что только себя. Ну, правда, совсем несознательно. Часто можно услышать, когда я куплю себе ноутбук, я, наконец-то, смогу работать гораздо эффективнее, потому что тогда я буду хранить все материалы в одном месте и обращаться к ним при любой возможности. Вот сяду на даче и буду писать. Или... Если бы я начал бегать по утрам, я бы чувствовал себя лучше и ходил бы в походы. Но тогда закладывается в голову резонный вопрос. Эй, а почему ты тогда не бегаешь по утрам уже сейчас? Это чья ответственность-то? В таких случаях говорят о благих намерениях, которыми мы мастим дорогу сами знаете куда. Но что происходит, когда мы совершенно искренне декларируем одно, а на уме у нас совсем другое? то подо что заточен. Мы с мужем, как и многие другие мамы и папы, стремимся принадлежать клубу прекрасных родителей. Мы искренне хотим проводить вместе с детьми вечера, играть с ними и читать книжки. Но! Когда мы возвращаемся домой с работы, мы чувствуем, что к вечеру у нас остается так мало сил, что отдавать мы уже ничего не можем. Наоборот, хочется чего-то получить от других. Тогда мы начинаем жаловаться друг другу, что не видим детей, и в конце концов решаем очередные выходные полностью посвятить детям. Чуть ли не битва идет за то, чтобы никто ничего для себя лично не планировал на семейные выходные. Но Благие намерения так и остаются благими намерениями. Когда в пятницу нам звонят друзья и говорят, «Мы к вам приедем, можно?» «Да, конечно!» — радостно отвечаем мы вдвоем без запинки. И дети садятся на целый день смотреть мультики. Ну, они вообще-то это могут делать и без родителей. А мы общаемся с друзьями, а потом мучимся с опоздалым чувством вины и спрашиваем себя, «Да почему ж так получилось-то?» «Ну, действительно, почему?» В данном конкретном случае могут быть два объяснения. Первое. Нарушен баланс между брать и отдавать. Если вы воспринимаете детей как тех, кому мы должны много всего отдать, это оказывается невозможным, когда силы на исходе. Чтобы отдать энергию, надо ее где-то получить. Поэтому один из выходов заключается в том, чтобы воспринимать детей как ресурсы, наоборот, именно от взаимного общения и подпитываться. Второе объяснение. Самое банальное, и его труднее всего принять. Понимаете, еще раз, вот, вот прямо сейчас сосредоточьтесь, потому что это труднее всего принять. На самом деле вы, увы, совсем не такой, каким себя считаете. Есть некий шаблон, по которому вы выстраиваете свою личность. Не «я такой на самом деле», а «я стремлюсь стать таким». Раз за разом, ставя вас перед выбором, жизнь показывает, что вы не соответствуете этому шаблону. Желание, которое выходит за рамки шаблона, вызывает в людях чувство вины. Человек стремится быть хорошим родителем, сотрудником, хорошим сыном, дочкой, а получается, черти что. Хотел сделать важное задание, что позволило бы продвинуться по служебной лестнице, а вместо этого опять проторчал пять часов в скайпе. Вечером с горя пошел, напился пиво с друзьями. Чувство вины коренится в различии между тем, куда вы хотите прийти и тем, куда вы пришли на самом деле. Хотел карьеру сделать, а пошел и водки купил. Сам виноват. Знакомо? Но чувство вины заставляет еще более тщательно придерживаться шаблона. Сейчас у меня не хватило силы воли, но в следующий раз я обязательно постараюсь. О, вот уже и новый термин появился – сила воли, которая вроде бы помогает соответствовать шаблону. Допустим, эта магическая сила сработала, и человек достиг своей цели. Что обычно происходит дальше? Человек испытывает такую гордость от своего достижения, что невольно расслабляется. Те люди, которые долго и мужественно сидели на диете, потом обычно объедаются и через некоторое время возвращаются в свой вес. Не знаю, насколько вам это знакомо, но, может быть, вы знаете таких людей. Они говорят, я молодец, а теперь можно и поесть как следует, потому что я заработал, я сделал, я смог. Глубокие изменения личности не происходят за 3 минуты силой воли. Это большая работа. Резкие движения здесь неуместны. Поэтому получается как у того советского слесаря из анекдота, которому стали заказывать делать швейные машинки, а у него все время получался автомат Калашникова. В последнее время даже говорят, что кто-то под что-то заточен. Мы подозреваем, что на самом деле каждый человек все про себя на самом деле где-то в глубине души прекрасно знает. А публичное утверждение насчет того, что нужна такая-то работа или такой-то образ жизни, или такой-то мужчина, это некая компенсация, некий компромисс с обществом. Жить так, как я живу, ведь, наверное, неправильно. Надо же жить как-то, наверное, по-другому. Ну, давайте я тогда хотя бы буду об этом говорить, якобы буду работать над собой. Ну, хотя бы так, компенсировать как бы неправильность для вас в своей жизни. И при этом чувство вины не столько реально испытывается, сколько заранее транслируется. И именно отсюда проистекают и оправдания, типа, ой, вот я прям даже сам не понимаю, как так получилось. «Ой, да я случайно, да я не хотела, да это само собой как-то, да я тут ни при чем». Другое дело, что при этом человек неправильно, между нами говоря, информирует окружающих. И какая-нибудь наивная добрая душа начинает подыскивать для него то, что он вроде бы ищет, например, работу, мужчину или женщину. А когда действительно попадается мужчина, соответствующий всем требованиям, или сникура, которую якобы до сих пор невозможно найти, или вдруг появляется, падает с неба возможность уехать на край света и преподавать в университете, о чем человек давно-давно твердил как о своей мечте, или вот он, домик в деревне для желанного переезда из города, в этот момент человек бежит от всего этого наутек. И друзьям остается только удивляться, да как же так? Вот его мечта исполнилась, а он спрятался от нее, да еще и обижаются. Мы же так для него старались. Все, что мне назначено природой, надо благодарно принимать, как поется в песне. Речь идет не только о сезонах и возрасте. Если ты такой трудоголик, у которого нет времени на фитнес, ну, может, уже пора себя перестать ругать за то, что ты этого не делаешь. Или наоборот, если у тебя действительно такой жесткий ритм жизни, Может быть, надо планировать свой график таким образом, чтобы фитнес стал его частью? Или поручить это делать секретарю? Прогресс, как известно, двигают ленивые люди. Ну, другими словами говоря, те, кто не хочет ломать себя. И человек, который борется с ленью, никогда не изобретет интернет-доставку. Так что собственной природе, может быть, лучше не противоречить, а внимать. Если вы осознаете, что находится во главе угла, то на этот стержень не надо все нанизывать. Если вы домосед, которого не вытащите из дому, надо просто притащить домой к себе все, что вам нужно. У меня, кстати, есть знакомая, которая обожает сидеть дома. Она ненавидит наземный транспорт метро и пробки и, кстати, не пытается лечить себя от этого. Никаким чувством вины она не мучается, никаких шаблонов не создает, а просто выписывает себе все необходимое на дом. Именно на дом к ней приходят и парикмахер, и массажист. Она прекрасно выглядит, и ей для этого не надо никуда выходить. И деньги зарабатывает она, между прочим, тоже не выходя из дому. И сотрудники для консультации приезжают к ней домой. Для нее совершенно естественно провести совещание на дому или попросить привезти ей на подпись документы, тем более есть телефон и интернет, она бухгалтер. Естественно, она появляется в офисе, но всего пару раз в неделю в самое удобное для себя время. Она совершенно спокойна и счастлива. Ну и отлично. Чтобы до конца понять, как работают эти методы, надо их испытать на себе. Например, я и мой муж в какой-то момент поняли, что если мы хотим общаться с детьми и с друзьями, то мы должны включить детей в общение с друзьями. И тогда наши друзья разделились на три группы. Те, которые только наши друзья, те, кто очень любит наших детей и общается и играет с ними, и друзья с собственными детьми. И вот мы уже принимаем гостей, исходя из этого. Оно тебе надо? Старый охотник со спунелем идут на уток. Погода страшная, дождь, ветер. Вдруг летит над болотом утка. Хозяин ее подстреливает, смотрит на собаку и говорит, Моня, апорт!». Моня смотрит на хозяина своими печальными спанелями глазами и говорит, Йося, а оно нам надо? Этот вопрос мы задаем себе, когда есть некий уровень ценностей, который подсказывает, можно достичь желаемого, но для этого надо чем-то пожертвовать. Чаще всего речь идет о комфорте. На самом деле ответ на этот вопрос далеко не так однозначен. Представьте, стремление к комфорту побеждает далеко не всегда. Например, человек уезжает в другой город учиться или разводится с мужем или женой, теряя блага в виде квартиры, машины, покоя, но выбирает новую любовь. Или женщина решает рожать третьего ребенка в возрасте 38 лет, будучи партнером в фирме. У нее куча дел, беременность такой дискомфорт, но оно ей надо, потому что именно в этот момент природа этих людей соглашается с тем, что вопреки шаблонам, традициям, логике и здравому смыслу они намерены сделать. Следовать своей природе зачастую означает действовать против мнения окружающих, жертвовать комфортом и подвергаться осуждению. Для того, чтобы ставить себе адекватные цели, нужно понять себя. Одна притча рассказывает о том, как крутой бизнесмен, очень занятый, однажды возвращаясь с тропических островов, случайно не попал на свой самолет, а самолет разбился. Таким образом, герой оказался в списках погибших. И вот он понимает, блин, да это же чудесный шанс начать новую жизнь. Новую жизнь беззаботного, пляжного плейбоя. Вот море, пляж девушки. Жизнь на острове дешевая. Он может заработать себе на кусок хлеба, например, собирая бананы. Так и делает. Нанимается сборщиком бананов и радуется жизни. Но потом он понимает, что сбор бананов организован неправильно и применяет логистику. Потом он обнаруживает, что неэффективно устроен избыт собранных бананов и решает, как можно их продать дороже. Допустим, возить на те острова, где бананов нет. В общем, как можно догадаться, примерно через год он снова не расстается с телефонами, ему снова даже умереть некогда. Море он не видит, пляжа он не видит, девушек не видит, просыпается по будильнику. Мы хотим вас призвать. Люди, взгляните на себя не глазами мамы, не глазами общества или начальника а глазами человека, который является архитектором вашей судьбы. Ну, представьте себе, чтобы ему было удобно работать, вы должны понимать, в какой точке вы находитесь. Если он поймет, что вам больше всего нравится, что вам больше всего интересно, и чем вы больше всего хотите заниматься, он может именно на этой основе создать массу уникальных проектов. Если вдуматься, то во всех отношениях было бы лучше и удобнее, если бы все были одинаковыми. Людьми с одинаковым образом мыслей проще управлять, проще развлекать и занимать. Если все одного размера их проще одевать, обществу употребления так гораздо проще. И очень удобно, когда все, кто не соответствует общему шаблону, испытывают чувство вины. Ну, правда. Но замечали ли вы когда-нибудь, как обычно обаятельные и симпатичные люди, живущие так, как они хотят? часто вопреки общепринятым стандартам. Те люди, которые на пике карьеры меняют работу, потому что она им наскучила, начинают с нуля абсолютно новое дело. Люди, которые не боятся научиться новой профессии в солидном возрасте, сидят в аудиториях рядом с теми, кто им годится в дети, Часто и по внешнему виду и по поведению они похожи на этих детей. Люди, которые не боятся быть собой, не боятся быть смешными и непосредственными, не важничают, не чванятся, плачут, когда им грустно и задают вопрос, когда им интересно. Они, знаете, обычно выглядят гораздо моложе своих лет. Ну, по крайней мере, воспринимаются так. Как говорится в Дао Цзин, кто сохраняет свою природу, тот долговечен. В стране не сбывшихся желаний. Попробуйте вспомнить желания, которые вы загадывали на прошлый Новый год, и которые не сбылись. Те желания, что касаются, например, материальных вещей. Те, что касаются собственного развития. Те, что касаются отношений, то есть людей, с которыми вам больше всего хотелось бы общаться. Ну, может получиться что-нибудь вроде того. «М -м, хотела в Таиланд, а еду в Италию. Хотела сделать ремонт, но купила машину. Влюбляешься и хочешь быть с одним мужчиной, но непонятно, откуда вдруг появился совершенно другой. Да и я каждый раз думаю, заработаю денег и куплю что-нибудь большое и важное. Но как только появляются деньги, тут же трачу их на что-то другое, чаще всего на мелкое и быстро изнашиваю. Ну, люблю я покупать себе какую-нибудь одежду, например, не могу себе ничего поделать с этим. Давно собираюсь сесть, разобрать документы, разложить все по папкам, навести порядок в бумагах, но все время почему-то откладываю. Думаю, что наверняка и у вас тоже найдется такой список, правда, не сбывшихся желаний достаточно большой. При этом, как только мы начинаем с тобой бороться, ничего не получается. И наоборот, есть какие-то дела, которые мы совершаем без раздумий, мгновенно. Ну, например, я долго не могла никак заставить себя собрать в Москве там определенный тренинг. Но как только вдруг замаячила поездка какая-то, хоть в Владивосток, хоть в Турцию, я готова сорваться с этим тренингом немедленно. Также я с удовольствием соглашаюсь, когда меня приглашают выступить по радио или на телевидении, хотя мне на самом деле никогда не хватает времени сходить, например, в парикмахерскую. Но просто ощущение востребованности, как подпитка, оказывается гораздо важнее, чем парикмахерская. Ну, волосы, в конце концов, и так нормально смотрятся. Понимаете, если вы будете осознавать, что для вас в действительности важно и нужно, ваши эмоции сократятся как минимум на чувство вины. А если вы будете продолжать воевать с собой, то будете ходить с этим списком всю жизнь. Человек последние пять лет твердит, что хочет быть начальником отдела, крутым и серьезным, а сам завсегда тай курилок или же мотается где-то целыми днями, и ничего не делает, чтобы своей цели достичь. Или наоборот, приходит девушка и говорит: Мне ничего не надо. Ой, ну не поручайте мне ничего важного, я такая вся белая и пушистая, но все равно становится начальником отдела. И не исключено, что хлопая глазками она тоже произносит эту прекрасную заветную фразу. «Ой, сама не понимаю, как так получилось». Может, первому уже перестать обманываться и признаться, наконец, самому себе, что хочет он быть свободным распространителем, менеджером по продажам, у которого чем больше контактный лист в Фейсбуке, тем больше продаж. Но, к сожалению, будучи менеджером по продажам, он будет испытывать чувство вины, что не стал начальником отдела хотя на любимой работе он будет получать кое что дороже денег удовольствие вовсе не обязательно стремиться на вершину власти а юная начальница может быть уже хватит оправдываться дескать ой сама не понимаю как оказалась наверху может уже стоит признать что мол никакая я не белая и не пушистая да я манипулирую я давлю я заставляю выполнять свои указания пусть я блондинка в коротенькой юбке но я такая какая есть и если это сказать себе себе заметьте В этот момент происходит волшебное действие. Вместо того, чтобы сжимать эту пружину до опасного положения, вы честно помогаете ей разжаться до конца. И когда она разжимается, вы летите с удвоенной силой. То есть обстоятельства удивительным образом складываются в вашу пользу. И если до сих пор вы бились лбом в запертые двери, теперь заржавленные рамки раскрываются и двери распахиваются сами собой. Вам все помогают. Одним словом, мир — на вашей стороне. Если же вы разрываетесь между обязанностями, которые сами себя нагрузили не из удовольствия, а с чувства долга, чтобы получать пятерки по всем предметам в жизни, то вообще ничего не происходит, потому что вся сила уходит куда? Правильно, на разжимание пружин. Любые попытки понять свой путь будут некорректными, они будут основаны на неверных ориентирах. Я вот уже несколько раз использовала слово ⁇ бессознательно ⁇ Заметили? ⁇ бессознательный ⁇ И инстинктивный выбор, он, конечно, самый безопасный и мудрый. Но все равно надо бы его осознавать. Энтони Демелло, проповедник осознания, привел простое определение того, что это такое. Мой друг, заядлый курильщик, однажды сказал. Говорят, что табак убивает людей. Но древние египтяне умерли, а ведь никто из них не курил. Правда, вскоре у него обнаружили затемнение в легких, и он немедленно бросил курить. До разговора с врачом он знал, что курение убивает. А после разговора он это осознал. Вот и вся разница. Осознание начинается с самонаблюдения. Тот же Энтони де Мелло предлагает технику возвращения к «я». Подумайте, чем ваше «я» не является? «Я» — это мои мысли?» Нет. «Я» — это мое тело?» Однозначно нет. «Я» — это мое имя? Нет, конечно, я могу взять другое имя, и мое «я» от этого не переменится. А что скажете о карьере? об убеждениях. Когда я перехожу в другую веру, меняется ли мое «я»? У человека целая уйма времени уходит на то, чтобы как-то прореагировать на ярлыки, как на свои, так и на те, что навесил кто-то другой. Эти ярлыки мы полностью соотносим с собой, пишет Демелло. Все дело в том, что «я» не имеет к ним никакого отношения. Заняв позицию в стороне от себя и наблюдая за собой, вы перестанете быть тождественны самому себе. Страдания существуют в вас. Вы страдаете, когда отождествляете свое «я» с собой. Наблюдать за собой на самом деле очень интересно. Отвечать на вечный вопрос. А чего я на самом деле хочу, когда чего-то хочу? Это увлекательное приключение, и об этом мы с вами поговорим дальше.